«Люди в чёрном?» «Я лишь знаю, что парк не использует такую одежду». Будь то сердитое замечание Эйми или обычные слова Хагане, ничто не отражало напряжение в воздухе, или, возможно, они пытались нарушить устрашающую ауру людей в чёрном. Но в таком случае их попытка закончилась провалом. Мужчины приближались, сжимая кольцо вокруг них. Весёлая добродушие Хагане исчезла, Эйми почему-то положил кат назад в карман. Хагане дотронулся пальцами до лица, но маску он не снял, а придавил ее сильнее к лицу. Эйми мгновенно поняла, при нажатии маска будет лучше соответствовать форме лица, улучшая видимость, ведь отверстия для глаз станут ближе. «Могу я спросить, какое у вас здесь дело?» Вежливо задал вопрос Хакане, учитывая свой статус персонала Парка и возможность того, что он ошибся в их намерениях, впрочем, ответа он не ждал. Железное правило фильмов ужасов для подстрекания страха заключалось в том, чтобы молчать. И в настоящей жизни тоже. Прибыть всем сразу, не назваться, блокировать пути отхода, давить молчанием. Затем, когда цель истощится морально и физически, начать переговоры. Люди в черном точно следовали этим процедурам вплоть до блокирования пути отхода. «Мисс Голди». Но, вопреки ожиданиям Хагане, один из мужчин вежливо заговорил. Вместо госпожи он использовал старомодное «мисс». «Мы не намерены вам вредить». Хотя мужчина говорил по-английски Английским языком владела не только Эми, но и Хагана. «Мы лишь хотим, чтобы вы нам кое-что передали. Разумеется, мы дадим кое-что в обмен. Мы предоставим нечто, что сейчас вам нужно больше всего. Боюсь, смысл вашего сообщения мне непонятен». Говоря на английском как Амелия, Эми обдумывала каждое слово, нежели когда говорила на японском как Эми. Может, именно из-за этого ее достойная аура заставляла ее звучать совершенно иначе. Хоть она и родилась в побочной ветви, она всё же была частью престижной семьи Голди, так что такая аура идеально ей подходила. «Простите мои плохие манеры, скажу прямо». Мужчина оставался вежливым, но остальные люди в черном подошли ближе. Давление увеличилось. «Мисс Голди, пожалуйста, научите нас заклинанию магических снарядов. Татлум, взамен мы защитим вас от будущих убийц». Сначала Хагане думал, что люди в черном в худшем случае хотят похитить её... Однако тема разговора оказалась совершенно иной, нежели он ожидал, и из-за этого он упустил возможность заговорить или сделать ход. Эми ответила жестким голосом, но не дрожала. «Это секретная техника семьи Голди. Ей обучают лишь тех, кого признали как членов главной семьи. А я живу далеко в Японии. Вы вправду верите, что такую, как я, могут обучить Татлуму?» Семья Голди – одна из самых авторитетных семей современной магии в Англии и вправду произошла от семьи, передававшей древнюю магию из поколения в поколение. Татлум – козырная карта, которую они получили во время восхождения современной магии, когда переводили древнюю магию в современную. Но ничего больше не было известно, кроме того, что заклинание использует физические снаряды. По крайней мере, семья Томецки больше подробностей найти не смогла. «Мы не верим. Мы уже знаем». Однако, судя по тому, как мужчина в черном ответил Эйми, Хаганэ догадался, что одноклассница уже выучила Татлум, и, как только это понял, не смог подавить растущее любопытство. «Через определенные каналы мы узнали, что миссис Голди уже научила вас заклинанию Татлом. Между тем, Эми почти полностью поняла подоплёку серии событий. Бабушка и вправду обучила её этой магии, но это должны было знать лишь члены семьи Голди. Эйми никогда не использовала Татлом вне дома Голди, Но даже если бы посторонние увидели, как она практикует эту магию, то не смогли бы понять, что это Татлум. Татлум называют секретной техникой из-за последовательности активации. Как правило, волшебники могут распознавать магию лишь через эффекты или потенциальные эффекты. Просто по результату перезаписи феномена невозможно отличить Татлум от обычной магии движения. Но этот тип знает, что она уже изучила Татлум, другими словами, внутренний конфликт семьи. Неудивительно, что бабушка пригласила меня. Не какие-то там недавние события, а дело сегодняшнего раннего утра. Как центр всего этого, Эми захотелось засмеяться от того, как стремительно все развивается. «Мисс Голди, что вы думаете? Мы получили неоспоримую информацию, что вам угрожает опасность. Простите за мою прямоту, но ваши родители простые волшебники. Скорее всего, одной их сила недостаточно, чтобы гарантировать вашу безопасность». «Значит, если я откажусь, то этой опасностью станете вы». Эми слегка вздохнула. «Зачем вам татлом? Эми жалела, что вовлекла в это хагане простого одноклассника. «Впрочем, ответ я уже знаю. Эти люди никогда не отступят по-тихому. Это заклинание – законное доказательство того, что вы часть семьи Голди. Так что ей оставалось только мечтать разрешить конфликт мирно. Даже если кто-то родился в главной семье, но не может использовать это заклинание... «Его не признают членом главной семьи», – осознала Эйми. разумеется, его также лишат права на наследство». И как только Эми это заявила, от людей в черном сразу же почувствовалось намерение убийства. Все это так легко понять!» Эйми перешла назад на японский и усмехнулась, готовясь к бою. «Вы отказываетесь сотрудничать? Какой позор!» Во второй половине ответа мужчина в черном перешел на японский. «Схватите, мисс Голди!» «Мелкие травмы разрешены! С парнем покончите!» С рукавов людей в черном блеснул серебряный свет, тонкие метательные ножи появились в руках. Они и не были волшебниками Страны Чудес, но вынули оружие из рукавов, наверное, там был спрятан пружинный механизм. Нож сложил двум целям – для ближнего боя и для метания. Нож был утяжелён на конце, как метательное оружие. Окружение в сочетании с метательным оружием – эффективная тактика против волшебников. Вот только они еще не успели метнуть ножи, но в окружении уже появилась брешь. Покончить со мной? Ах, пожалуйста, не делайте что-то столь опасное, ни с кем не посоветовавшись! Монохромный клоун уже ринулся к окружающей толпе. Впрочем, приближался к ним он не быстрее, чем мог уследить глаз. Бежал на нормальной скорости. Хотя он был быстро, любой бы его догнал, немного потренировавшись. Пока лидер людей в черном разговаривал с Эйми, клоун уже начал действовать. Он не привлекал внимания. словно призрак, скрывающийся в тенях. Чёрно-белый Хагане приложил руку к груди одного из мужчин, будто спокойно коснулся. Но мужчина отлетел назад на 10 метров и упал на тротуар. Два цвета, чёрный и белый, проворно закружились. Граница света и тени, а также резкое изменение контраста привели к тому, что очертания размылись. Хагане ударом карате поразил следующего мужчину в плечо, послышался зловещий треск. Удар рукой был не сильным, лишь легонький хлопок, Просто мелкое касание. Вот только плечевая кость мужчины раздробилась. «Магические искусства!» – выкрикнул потрясенный лидер людей в черном. «Магические искусства – сокращение от магических боевых искусств». Магические боевые искусства состояли из рукопашных техник боя в сочетании с магией. Используя точки прикосновения как точки для активации магии, пропускается шаг ввода координат. Контактная магия – один из основополагающих навыков магических боевых искусств. Реагируя на голос лидера, люди в черном окружили Хагане и встали в боевую стойку. Видя, что они стали более осторожными, посерьезнели Хагане бесстрашно улыбнулся. «Дорогие посетители, эта зона закрыта для посещения». Хагане напоказ подвёл правую руку к груди, левую руку поднял, а правую ногу поставил позади левой. «Очень сожалею, но должен попросить вас всех уйти». и будто бы вежливо поклонился. «Или может вам дорогу показать? К отделению полиции!» Почтительным голосом Хаганы насмехался над людьми в черном. Мужчины сзади медленно приближались, чтобы атаковать. Один из них ринулся вперед, создавая брешь в окружении. Именно этого Хагане и ждал. То он развернулся и бросился на атакующего. Тот тоже не был дилетантом. Нацелился в Хаганы ножом. Не в голову, а в центр торса, в нижнюю часть груди, чтобы труднее было увернуться. Однако из-за трепыхания черно белых цветов он потерял цель, легко ступая, Хаганэ уклонился и ударил в челюсть. Это была не настоящая магия, это был сценический трюк, при помощи оптических иллюзий вызвать головокружение. Это был мастерски исполненный магический танец, задействовавший все тело, за короткое время такое не выучишь. Странный наряд Хаганэ был не только одеждой персонала тематического парка, но и боевым костюмом, практичным в бою. Люди в черном включая лидера, сосредоточили все внимание на Хагане. Это была редкая возможность для Эйми. Она просунула руки в карманы куртки в военном стиле, однако не достала кат в форме терминала. Перед собой в каждой руке она держала игральные карты, развернув их в форме веера. не спеша взмахнула руками. Карты полетели по воздуху, некоторые прямо, другие по кривым. Летя быстрее, чем может уследить глаз, карты пронзили одежду людей в черном, вонзаясь в плоть. Брызнула кровь, никто не умер, но и никто не отделался легко.